Тридцать девять. Настолько я успел сродниться с горем, что стал чужим надежде. Томас Деккер, Томас Миддлтон. Добродетельная шлюха. Как и предрекала Илса, ровно в 11 утра Леонори Куайн предъявили обвинение в убийстве мужа. Проинформированные по телефону, Страйк и Робин смотрели, как эта новость с каждой минутой распространяется по интернету, словно вирус. В половине двенадцатого на сайте газеты Сан уже появилась статья о Леоноре, озаглавленная «Вторая Роуз Уэст. Подручная мясника». Журналисты на перегонке собирали доказательства супружеской неверности Куайна. Часто исчезновения писателя связали с любовными интрижками, препарировали и приукрасили сексуальные мотивы его произведений. Добрались и до Кэтрин Кент, подстерегли ее у порога, сфотографировали и навесили ярлык. «Пышнотелая, рыжеволосая, возлюбленная Квайна — сочинительница эротических романов». Около полудня Страйку опять позвонил Илса. «Завтра она предстанет перед судом». «Где?» Вудгрин в 11. Оттуда, надо думать, отправиться прямиком в Холлоуэй». Когда-то Страйк жил с матерью и сестрой Люси в трех минутах ходьбы от женской тюрьмы закрытого типа в северной части Лондона. «Мне нужно с ней повидаться». «Попробуй. Только полиция, скорее всего, не подпустит тебя к ней на пушечный выстрел. А я, как адвокат, должна тебе сказать, Корм, что это будет выглядеть...» «Илса, я для нее последний шанс». «Ну, спасибо за доверие», — сухо сказала Илса. «Ты же понимаешь, о чем я». Страйк услышал ее вздох. «Мне ведь из-за тебя неспокойно». «Зачем тебе сейчас нарываться? Полиция и так...» «Как держится Леонора?» — перебил ее страйк. «Не блестяще», — ответила Илсон. «Ее убивает разлука с Орландо». Весь день в офисе не умолкал телефон. Звонили репортеры и просто знакомые. Все жаждали услышать конфиденциальную информацию. Голос Элизабет Тассел прозвучал в трубке так хрипло и грубо, что Робин в первый момент приняла ее за мужчину. «Где Орландо?» — требовательно спросила она у Страйка, когда тот подошел к телефону. Можно было подумать, что он теперь опекает всех членов семьи Коин. у соседки», — ответил Страйк, слушая ее хрипы. «Господи, какая жуть!» — прокаркала хозяйка литературного агентства. «Леонор, всякому терпению приходит конец. Не могу поверить». ***Нина Ласселс отреагировала с плохо скрываемым облегчением, что, впрочем, не слишком удивило Страйка. ***Для нее убийство отступило на свое законное место, в туманность, на границу возможного. ***Оно больше не задевало Нину своей тенью. ***Убийцей оказалась незнакомая ей личность. ***— А ведь его жена действительно смахивает на Вест. ***Ты согласен? — спросила она. ***И Страйк понял, что Нина сейчас таращится на сайт газеты Сан. Только длинные. ***Похоже, Нина ему сочувствовал. ***Он не сумел распутать убийство. ***Полиция оказалась быстрее. ***— Слушай, у меня в пятницу компания собирается. ***Не хочешь присоединиться? ***— Извини, не смогу, — ответил он. ***— Я ужинаю с братом. ***Страйк тут же понял, что Нина заподозрила его во лжи. ***Он едва заметно помедлил, прежде чем выговорить с братом, и прозвучало это как наспех придуманная отговорка. До сих пор он не упоминал никакого брата. У него вообще не было привычки обсуждать отцовских отпрысков, рожденных в законном браке. Собираясь уходить, Робин поставила перед ним кружку горячего чая. Страйк корпел над делом Куайна. Она почти чувствовала, как ее босс кипит тщательно скрываемым гневом и подозревала, что винит он не столько Энстиса, сколько самого себя. Еще не вечер. — проговорила Робин, обматывая шею теплым шарфом. — Мы докажем, что это не она. Как-то раз она уже сказала «мы», когда Вера Страйка в свои силы упала до нулевой отметки. Он ценил моральную поддержку, но ощущение собственной беспомощности мешало ему думать. Он терпеть не мог кружить на дальних подступах и наблюдать, как другие раздобывают улики, наводки, сведения. В тот вечер Страйк засиделся над раскрытой папкой. Он просматривал заметки, сделанные во время встреч, изучал распечатанные с телефона снимки. Обезображенное тело оэна Куайна словно взывало к нему из тишины. Трупы имеют такую особенность. И нема умоляла о справедливости и сочувствии. По опыту Страйк знал, что убитые несут послания от убийц, как знаки, вложенные в негнущиеся мертвые пальцы. Он пристально разглядывал обожженную, зияющую грудную клетку, стянутую веревками запястья и щиколотки, разделанную и выпотрошенную, как индейка, тушу, но при всем желании не мог найти ничего нового. В конце концов он выключил свет и пошел наверх спать. Со смешанным чувством горечи и облегчения он провел утро четверга в линкольнс Инфилдс филдс на совещании с немыслимым и дорогим адвокатом по бракоразводным делам, которого наняла все та же обворожительная брюнетка. Страйк был только рад хоть как-то скоротать время, раз уж оторвался от досье Куайна, но подозревал, что на это совещание его заманили под надуманным предлогом. Кокетливая брюнетка, без пяти минут разведенная — представила дело так, будто ее адвокат пожелал встретиться со Страйком лично, чтобы разузнать, каким путем добыты многочисленные доказательства измены ее мужа. Сейчас Страйк сидел за отполированным до блеска столом красного дерева, рассчитанным на 12 человек, а клиентка постоянно ссылалась на то, что сумел выяснить Корморан, и что своими глазами видел, подтверди, Корморан, время от времени касаясь его запястья. Прошло совсем немного времени, и Страйк, по глухому раздражению лощного адвоката, понял, что у того и в мыслях не было вызывать к себе детектива. Но Страйк, чей контракт предусматривал почасовую ставку в 500 с лишним фунтов, не торопил события.